Глава 27. Долгожданная встреча. Будильник с тревожным звоном вырвал Сашу из сна. Сколько он не пытался подобрать мелодию, при которой пробуждение не было бы столь отвратительным, ничего не получалось. То мелодия, казавшаяся вечером вполне приятной, сразу же вызывала раздражение утром, то прошедший даже этот рубеж вариант в скором времени все равно неизбежно вызывал нетерпимое раздражение. В общем, понял Саша, не в мелодии дело, а в контексте ее исполнения. Палец почти на ощупь отыскал мобильник, скользнув вверх по экрану, отключив будильник. Саша с невероятным удовольствием закутался в одеяло поглубже. Через 15 минут телефон зазвонит снова, а пока его можно послать. Но планам поэтапного пробуждения не дало было сбыться. По входной двери остервенело застучали. «Саша! Саша, открой! Скорее!» Сквозь дрему он узнал встревоженный голос Вики. «Ну же, вставай!» Саша вскочил с кровати, одновременно с этим открывая дверной замок. Когда девушка вбежала в комнату, он был уже на ногах, ловя летевшие к нему штаны. «Они ее уводят!» — кричала Вика. «Кого?» «Аню! Они уводят ее куда-то!» Он тут же выскочил из комнаты, надевая штаны уже на ходу. Точнее, на лету. Вика бежала за ним, тяжело дыша от волнения. Аня отказывалась куда-либо выходить из комнаты. Поэтому Николай приказал двум подчиненным тащить ее под руки. Девочка кричала, вырывалась, кусалась. Но ее эскорт мог сдержать даже быка, если бы потребовалось. Так что шансы вырваться у нее отсутствовали. Когда Саша прибежал в комнате Ани, та стояла с дверью нараспашку. Внутри все перевернули, но далеко уйти не успели. Далеко по коридору послышались визги. Он помчался в их сторону, но наткнулся на целый заградительный отряд. Шестеро триглавцев, облаченные в черную форму, при оружии, с дубинками. Нашивки указывали на принадлежность к одному из ударных отрядов Олега. «Прочь с дороги!» – не своим голосом прорычал Саша. Вика даже немного ужаснулась. Таким злым она его еще не видела. Но три главцы не сдвинулись с места. Саша не замедлился ни на секунду. Он с размахом хлопнул в ладоши, заставив стены коридора захлопнуться, сдавливая между собой весь отряд, посмевший встать у него на пути. Саша не стал останавливаться. Промелькнул мимо поверженных, лишь подхватив дубинки, которые хвостом полетели за ним. Николай услышал позади грохот, сменившийся ничего хорошего, не предвещавшей тишиной. — Серьезно? — возмутился он. — Так быстро? Вскоре появились Саша и Вика. — Ублюдок! — зарычал Саша, увидев брыкающуюся Аню в лапах двух амбалов. — Саша, стой! — крикнул Николай, но было уже поздно. Амбалы отлетели в разные стороны, раздробив кирпичную кладку. — Твою ж... Николай выругался, в следующую секунду, оказавшись прижатым к стене. «Стой, говорю!» Одна из ламп заморгала и затрещала, отчего перекошенное от злости лицо Саши смотрелось еще более ужасающим. «Я тебе кадык вырву, гнида!» «Стой, я все объясню! Тебе лучше поспешить!» Голос Саши звучал непривычно дико, будто не он говорил, а нечто темное, скрытое внутри. Послышались стоны амбалов. Аня кинулась к Саше, но ее перехватила Вика. Она интуитивно постаралась отвести девочку подальше. Вокруг Саши воздух будто сжался и завибрировал. Магия вырывалась наружу, будто вот-вот станет видимой невооруженному глазу. Это для ее же безопасности. Да ну, а я уж подумал, я серьезно, мы отведем ее... Саша сжал его горло. Николай задергал ногами, вцепился в запястье, тщетно пытаясь отцепить руку Саши. Он взглянул ему прямо в глаза, и Саша тут же скорчился от головной боли, ослабив хватку. Николай вырвался, рухнул на четвереньки, скорчившись в непрерывном кашле. Аня прекратила попытки убежать. Она испуганно смотрела на Сашу, наоборот, прижимаясь к Вике, которая сама боялась подойти ближе. Давление в воздухе увеличивалось, расползалось, охватывая помещение. Девушкам с каждой секундой становилось все тяжелее дышать. Рра! Взбешенный Саша размахнулся, чтобы ударить Николая. Кулак устремился к хребту, а за ним в воздух поднялись куски разрушенных стен. За секунду до удара Вика ладонью закрыла глаза Ани, зажмурилась сама, сжалась, ожидая грохота, Хруста сломанных костей, чавканье сплющенных органов Но ничего из этого не последовало Тяжело дыша, она разомкнула глаза и увидела перед собой с десяток неведомо откуда взявшихся человек Кулак Саши в паре сантиметров от спины Николая держали сразу четверо, среди которых был Олег Обломки стен застыли в воздухе, сдерживаемые его магией Они вибрировали и дергались. Два телекинетика боролись за контроль над объектами. «Каким образом Ратмир настолько его продвинул?» — пронеслось у Олега в голове. «Саша, выслушай!» — прогремел он. «Мы хотим увести Аню в безопасное место на время операции. Вот и все!» «Это временно!» — прокряхтел Николай. «На случай облавы!» На этот раз его испуганное, покрасневшее, опухшее лицо было по-настоящему искренним. Саша тяжело дышал. Ноздри его вздувались. Верхняя губа нервно дергалась. Глаза налились кровью. Он медленно разжал кулак. Вдохи стали глубже. Выдохи протяжнее. Взгляд переметнулся на Олега. На какое-то время остановился на нем, будто пытаясь вызнать, что у того в голове. Трое главцев осторожно отпрянули. Но Олег все еще не отпускал руку, а объекты, устремленные в Николая, продолжали дрожать, словно в предвкушении. — С ней останется Вика, — потребовал Саша. — Если кто-нибудь из этих ублюдков хоть пальцем их тронет, я сотру всех в порошок. Буквально. — Хорошо, с ней пойдет Вика. А теперь успокойся. Тебе нужно быть готовым к заданию. Из проемов, покрытой красноватой пылью, вылезли очнувшиеся амбалы. Но тут же полетели обратно, по легкому движению Сашиной руки. «Присмотри за ней, не допускай ничего!» Саша взглянул на Вику, вернув себе человеческое лицо и голос. «Хорошо!» — кивнула девушка, до сих пор чувствуя страх. «Если что случится, ты знаешь, что делать!» Это Саша адресовал уже Ане. «Угу!» — кивнула она. Аня все еще прижималась к Вике. Саша увидел в их глазах ужас, за что ему стало стыдно. «Прощаться не буду. До скорой встречи!» Саша повернулся, пошагал прочь, стараясь не оборачиваться. Когда Аня с Викой скрылись из вида, он остановился, припал к стене. Адреналин вышел, руки затряслись, дыхание пробило дрожь. В горле стало тошно от произошедшего минуту назад и от того, что еще предстояло преодолеть. Этой ночью он встретился со своим прошлым лицом к лицу. Иван писал что-то в очередном документе. В офисе было слишком тихо, несмотря на разгар рабочего дня, а воздух будто потяжелел, затрудняя дыхание. Виной тому был палач, сидевший в дальнем углу, рядом с телепортационным кабинетом. Он начищал пистолет, ни на кого и ни на что, казалось бы, не обращая внимания. Конечно, все было как раз наоборот. Палач следил за каждым дуновением ветра, примечал малейший шорох. Даже самое незаметное никому, кроме него, движения Иван умом понимал, что такая настороженность направлена в первую очередь на его защиту, но инстинктивно чувствовал страх, потому как этот человек, если ему приказать, также спокойно убил бы любого, кто находился сейчас в помещении. Из телепортационного кабинета послышались шаги, отчего Иван слегка дернулся. Он надеялся увидеть кого-нибудь из знакомых. Но в дверном проеме показался подчиненный палача, видом ничем не лучше своего командира. Он что-то прошептал ему, мельком глянул на Ивана, развернулся и снова скрылся за дверью. Палач встал, последний раз протер пистолет, засунул его в кобуру, сложил принадлежности чистки оружия, шомпол, ерш, патчи и платок, в кожаный органайзер. Проделав это с чем-то похожим на любовь, он подошел к столу Ивана. Тот перестал писать. Было тяжело, но он посмотрел своему телохранителю в глаза. «Разведка докладывает, что они зашевелились. Ты... <coughs> вы изучили инструкции?» «Я их разработал». «Хм...» — усмехнулся палач. «Тогда проблем быть не должно. Выступаем в 23 ровно, а пока мне нужно уйти. Для дополнительных мер безопасности». «Да, конечно» кивнул Иван, почувствовав облегчение. Главное, чтобы они не противоречили плану, ни в коем случае, пообещал палач. Когда палач удалился, на радость остальным работникам, Иван расслабленно откинулся на спинку кресла, уставившись в потолок. В груди боролись два чувства: радость близкой расправы и пожирающая ее чернота от того, что месть оказалась не такой, какую он жаждал, не теми руками она свершится. Ненадолго ему даже опротивило происходящее, но Иван быстро заглушил в себе бесполезные эмоции, напомнив своему мозгу, что все делается ради общей безопасности и благополучия. Виновный должен быть наказан, и неважно, кто исполнит приговор. Наверное, так будет даже лучше, не придется марать руки. Взбодрившись, Иван снова вернулся к составлению отчета. Пашка никогда так быстро не бегал по лестницам, как он делал это сейчас. А все из-за сообщения от Антона, в котором говорилось, что камеры зафиксировали какую-то движуху. И это в первые дни работы компании социальных сетей. Если разработка окажется незадействованной, Пашка даже немного огорчится. Столько сил было вложено. Но ничего, у него уже есть идея, как получить выгоду. И не одна... Он пронесся мимо Федора Остаповича, чуть не сбив его с ног, за что был обложен настоящий профессорской бранью в вдогонку. Чуть не врезался в группу девушек из флоры и фауны, хотя тут скорее пожалел, что успел увернуться. И спустя пару минут, наконец, ворвался в кабинет. «Ну что там?» — слету задал он вопрос. «Они будто взбесились», — ответил Антон. «Толпами вылезают из намеченных нами мест». «Появились новые зоны активности. Мы направили туда дронов. Что-то точно намечается». «Пришлось подключить запасные резервы», — добавила Даша. «Она повесила наушники на шею. А значит, дело и правда серьезное. Нагрузка на сервера критическая. Распознавание лиц работает на полную катушку. Слава весь в мыле, поддерживает железо и на ходу монтирует новое». Из-за двери в преподавательский кабинет, где теперь располагался сервер, доносились лязги, треск и ругань. «Отлично! Отлично!» — воскликнул Пашка. «Значит, мы близки!» Он попытался дозвониться до Дениса, но тот оказался вне доступа. Влад и Колян тоже не отвечали. «Да что там с ними? Черт!» Пашка от волнения чуть не запустил телефон в стену. «Только не сейчас!» Подумав, он набрал номер, которым надеялся воспользоваться еще не скоро. «Алло!» — прозвучал в динамике голос Вадима. «Привет! Нет времени объяснять. Ты нужен мне сейчас. Срочно! Это касается Сани». Он рассказал Вадиму, как найти их, и положил трубку. «Ему точно можно доверять?» — спросил Антон. «Да, ему можно», — уверенно кивнул Пашка. Руслан с бешеной скоростью стучал по клавишам, будто он и не человек вовсе, а самый настоящий робот. Происходит что-то определенно странное. Какой-то шабаш-ведьм, мать его. Нужно выдвигаться. Уже сейчас. Да где их носит, черт возьми? Пашка все-таки не сдержался. Со злобы вдарил телефоном по столешнице, чуть не разбив экран. Скоро прибыл Вадим. Не став тратить слишком много времени на подробные знакомства, Пашка по-быстрому представил ему остальных, а затем перешел к делу. Камера фиксирует, что из намеченных нами точек толпами повалили люди. три главцы зашевелились. А это значит, Саша тоже может объявиться, закончил за него Вадим. Когда отправляемся? И где остальные? Сейчас. Пашка пошагал к выходу, уводя его за собой. Остальные вне доступа, так что ждать не будем. Потом сами подтянутся. Денис стоял в полном боевом облачении, в форме вооруженных сил, с настоящим оружием. Лишь 15 минут назад Игорь Павлович объявил боевую тревогу, подняв весь корпус, включая новобранцев. А теперь он ожидал выход на задание. «Наконец-то! Шанс реабилитироваться!» – воодушевился Денис. Волновал, правда, тот факт, что возле обозначенного телепорта он находился один. Денис стоял у главного телепортала «Варягов», не переставая проверять оружие. Пистолет Ерыгина, отполированный до блеска, модернизированный заклинаниями, и укороченную шашку. Шашка была достаточно короткой, чтобы удобно размещаться за спиной и без проблем вытаскиваться, но чаще ее просто призывали из ножен с помощью кольца. Впрочем, пистолет, хранившийся в кобуре, тоже редко доставали вручную. Патронтаж также в очередной раз оказался в порядке. Денис уже сбился со счета. Сколько раз он проверил каждую мелочь. Наконец показались Артем с Максом. Их форма выглядела потертой. Ее наверняка не единожды использовали в бою. В отличие от формы Дениса, совершенно новой. Привет, парни. Денис с волнением заглянул за спины товарищей. А где все остальные? Здоров. Не будет больше никого, ответил Артем. Из наших. «Почему?» «У нас с тобой особое задание, и, надеюсь, это нам не понадобится». Артем проверил магазин, сунул его обратно в приемник, после чего пистолет исчез из рук, образовавшись в кобуре. «Я ничего не понимаю». Денис не на шутку заволновался. «Не понадобится оружие? Его снова отправляют куда безопаснее? Так восстановить репутацию не получится. Хотя нет». Артем и Макс – самые опытные новобранцы. Их на пустяковое дело не пошлют. Тогда что происходит? Ответа ждать не пришлось. Мы идем возвращать Саню. Макс, заметив растерянность товарища, решил прервать молчание. Денис не сразу осознал услышанное. Но когда наконец дошло, сердце забилось чаще, отдаваясь пульсации в висках. Мы выпросили тебя для операции. Макс объяснять подробности не собирался. Поэтому говорить пришлось Артему. Мол, ты его близкий друг, можешь пригодиться. Через час состоится стычка между штабом и триглавом. Саня должен быть там. Наша задача – выдернуть его из лап экстремистов и вернуть в свои ряды. Или убить, добавил все-таки Макс. От этих слов у Дениса перехватило дыхание. Убить? Таков изначальный приказ, мрачно кивнул Артем. Но мы постараемся этого не допустить. Мы все еще уве... Он вдруг осекся. Надеемся, что он лишь стал жертвой обстоятельств. Я так понимаю, мы не единственные, кого послали на задание. И без того серьезные мины парней заметно помрачнели. Губа Макса слегка дернулась, выдавая отвращение. Да, чуть ли не рыча, ответил он. Это самая плохая новость, продолжил за друга артём «Штаб прислал нам отряд палача, бывшие террористы, перебежчики. Эти ублюдки, в общем, их послали устранить Саню, и мы должны помешать им». Денис ужаснулся. Он машинально проверил часы, но не с первого раза смог запомнить время. До открытия телепортала оставалось несколько секунд. «Будет еще Ермак. Эта новость позволила слегка выдохнуть. Палыч послал его присмотреть за нами». Он должен ждать на месте встречи. «Пора», — объявил Макс. Парни не на шутку волновались. Одно действие отделяло их от смертельной опасности. «Погнали!» — выдохнул Артем. «Не стоит оставлять Ермака наедине с ублюдками. Думаю, он потому и отправился раньше нас. Вперед!» Денис от волнения первым шагнул в телепорт. Он ждал этого очень долго. Света нервно постукивала ногой. Постоянно бросая взгляды на часы, оставшиеся от Саши. Еще одно напоминание, от которого никто не мог избавиться. Они, уже готовые к выходу, сидели в ожидании сигнала от парней. Убежище наводило уныние. Камин погас. Стрелки мерно шагали, будто увязывая течение времени. Вокруг стало как-то неуютно. Хотелось поскорее покинуть темные стены. «Светка, не раскисай!» Насте надоело сидеть. Она вскочила, размялась. А заметив потерянный вид подруги, решила приободрить. Еще немного, и мы узнаем правду. Скоро все останется позади. «Ага», — кивнула Света. Но она больше всего боялась узнать правду. Неведение шло об руку с надеждой. А правда могла разорвать эту хрупкую связь. В кармане завибрировал телефон. Пришло сообщение от Макса. «Они уже начали». Хрипло через силу сказала Света. «Пора!» Девушки вдруг почувствовали прилив сил от нахлынувшей дозы адреналина. Посмотрели друг на друга в поисках обоюдной поддержки. Света, наконец, улыбнулась. Ведь с друзьями преодолевать преграды намного легче. Они ударились кулаками и исчезли в телепортале. Короткий двойной стук в дверь означал, что пора на выход. Саша еще раз проверил, все ли на месте. меч пистолет Несколько снарядов для телекинеза На каждом пальце было по кольцу призыва Запястья плотно обхватывали браслеты Несколько оберегов он подобрал специально под себя Они балансировали и дополняли друг друга Саша взглянул на черную маску, закрывающую лицо от подбородка до глаз Нет, сегодня ее брать незачем, скрываться не придется Он вышел из оружейной и направился к выходу Там его уже ждали Ратмир со своими парнями, а также Глеб и Артур, которые наотрез отказались следовать прямому приказу собственного командира остаться на базе, не влезая в рисковую заваруху. Ни команды, ни уговоры, ни угрозы не действовали на упрямцев. В конце концов, всем пришлось смириться. Ратмир молча кивнул, обойдясь без слов, и повел отряд в бой. «Паха! Паха!» В наушнике раздался взволнованный голос Антона. «Ты слышишь?» «Да слышу, слышу!» От резкого звука Пашке пришлось зажмуриться. «Что случилось?» «Мы нашли его!» «Камеры засекли!» «Где?» «Влад и Колян не объявились?» — вмешался Вадим. Он забеспокоился, ведь их двоих могло катастрофически не хватить в случае опасности. «Нет, не можем связаться!» — ответил Антон. Савельев появился на улице, пересекающий вашу примерно в трехстах метрах к северу, за углом. Мы уже запустили дронов на всякий случай. Камеры присылают сигналы, добавила Даша. Мы знаем направление движения. Отлично. Держите в курсе любых изменений. Пашка ликующе взмахнул рукой, отчего на пару секунд потерял равновесие, дернувшись в воздухе. Ботинки с заклинаниями телекинеза он освоил еще не полностью. Данные от ребят приходили в режиме реального времени. Пашка проследил за меняющимися координатами, присвистнул. «Нужно поторопиться. Они двигаются очень быстро. Тогда нам тоже нужно ускориться». Вадим вдруг оказался позади, схватив Пашку под мышки и ускорился, устремившись вверх. «Эй, ты чего, де? Твою мать! Я же высоты боюсь, придурок!» Но вместо того, чтобы вырываться, он лишь покрепче прижался к Вадиму, наблюдая крыши многоэтажек. «Я тебе это припомню. Вот увидишь. Благодарности после!» Света затаилась на крыше здания. Настя пошла дальше, поближе к гуще событий. «Ну, что-нибудь видно?» — спросила она у Светы через телепатический канал. «Нет, пока ничего. Улица пустовала. Даже обычные прохожие не появлялись в поле зрения. Единственный фонарь освещал небольшую область посередине, открывая взору старенький ларек. «Все еще открытый, хотя внутри никого не было». «Задом чую. Наши уже на месте», — поделилась Настя. «Мне будто кто-то в затылок дышит. Скорее всего, так оно и есть. Если нас обнаружат, не отправят обратно? Думаю, для этого уже будет поздно. И думаю, нас уже обнаружили. Надеюсь, это сделал не враг». На некоторое время девушки замолчали, но Настя нервничала а потому не могла утихнуть надолго, даже если это касалось мыслей. «Тишина, как на кладбище», — заметила она. «Сплюнь!» Тут Света что-то увидела. Она достала бинокль, чтобы разглядеть появившегося в поле зрения человека и узнала в нем Ивана, спокойно гуляющего по пустынной улице. Он привычными шагами направился к тому самому ларьку, остановившись под светом фонаря. «Началось!» — предупредила Света. «Иван уже на первой позиции. Значит, скоро...» — прошептала она сама себе под нос. Глаз заметил новое движение. Света снова взялась за бинокль. Тот сначала размыл резкость, но после настройки показал до боли знакомое лицо. Это был Саша. Они притаились. Безлюдная улица заранее расчищена от обычных людей. И только одинокий ларек с шавармой, из которой доносятся приглушенные звуки какой-то восточной музыки. Да, штаб точно в курсе событий. Какая интересная игра в кошки-мышки, подумал Саша. И он в этой игре в роли сыра. три глав и правительство доказывали друг другу, чьи яйца круче, а он рисковал собственной головой ради этого. Так ведь даже не обвинишь никого. Ему предлагали затаиться и не высовываться. Но нет, Саше надоело прятаться, ныкаться по базам и бояться показывать свое лицо. Если эти ублюдки решили устроить первое открытое столкновение, что ж, он с радостью в этом поучаствует. Саша шел по тротуару. Недавно выпал дождь, поэтому асфальт был сырой, из-за чего до носа доходил характерный запах. На всякий случай Саша прятал свою боевую форму под длинным плащом. Он пережил в ней столько передряг, что она стала почти как вторая кожа. Ратмировцы, Глеб и Артур уже заняли позиции. Артур сидел на высоте, чтобы охватить все поле боя для координации всего отряда. А куда попрятались остальные, Саша и сам понятия не имел. В любом случае, наверняка штабные тоже успели затаиться. От этой мысли по спине пробежал холодок. Он вспомнил про палача и про цель, ублюдка. «Убить Сашу!» Ларек стоял напротив старой девятиэтажки, за которой располагался небольшой скверик с рощицей клёнов. Из тени неосвещённых деревьев кто-то вышел. Саша был уверен, что смотрел на Ивана. Лицо уже успело угаснуть в памяти. Но кто это ещё мог быть? Саша наблюдал, как он подходит к ларьку. Что-то говорит в окошко. «Интересно, там тоже засел штабной?» Или кто-то из обычных людей станет невольным зрителем будущей схватки? Хотя, глупый вопрос. Саша подошел к ларьку. Да, лицо все то же. Картинки прошлого будто вырвались из глубин памяти. За время, прошедшее с последней встречи, оно осунулось, похудело, покрылось морщинами усталости. Но почему-то сейчас излучало нездоровое счастье. Кстати, Саша не угадал. В ларьке вообще никого не было. Савельев! Иван буравил его взглядом, не моргая. «И тебе здравствуй!» Нарочито безмятежно улыбнулся Саша. «Могли бы хоть продавца оставить. Я бы не отказался от перекуса. Для начала». «Боюсь, в последнем желании тебе отказано». Саша сделал глубокий вздох. В следующую секунду рука Ивана взметнулась вверх. «Нет!» – скомандовал Саша Артуру на всякий случай. Он не хотел, чтобы отряд выдал себя раньше времени. Иван держал пистолет. Рука тряслась. Лицо скосил безумный оскал. Он казался сумасшедшим. Последние капли хладнокровия покинули его разум. Саша смотрел прямо в темное дуло, удивившись состоянию старого знакомого. «Неужели я довел его до такого?» – подумал он. А мгновение спустя Иван нажал на курок.